Рогачёв Александр Васильевич Родился я в семье рабочего 21 марта 1923 года в городе Ефремове, бывшей Московской, а с 1938 года Тульской области. Кроме меня в семье был старший брат Владимир 20 года рождения и младший брат 25 года рождения. Оба прошли войну. Старший брат техником в бомбардировочном полку, а младший разведчиком. Матери завидовали. Три сына и муж ушли на войну, и все с войны вернулись. Но братья мои рано умерли, так что я доживаю последние дни за всех своих родных. Вечером 21 июня в нашей школе номер один, в которой я учился, был выпускной вечер, на которой мне должны были вручить аттестатам ее окончание. Я руководил струнным кружком, играл на мандолине, балалайке, гитаре. Мой небольшой оркестрик из восьми человек хорошо выступил на этом вечере. Настроение-то у нас было веселое, а у преподавателей и у некоторых приглашенных родителей не особенно радостным. Многие из тех, кто присутствовал на этом вечере, чувствовали себя скованно. Преподаватели стояли скучные. Задумчивые. Видимо, они чувствовали, что надвигается война. Об этом же писал в письмах старший брат Владимир, который со второго курса Московского гидрометеорологического института был в 1939 году призван в армию. Окончив курсы, он служил авиамехаником в истребительном полку, стоявшем у самой границы возле Бреста. Некоторые предложения в его письмах были вымораны цензурой, Но я помню, что в первых числах июня пришло письмо, где было написано «Мама и папа, не надейтесь на скорую встречу, приближается война, в которой нам придется участвовать». Родители, особенно мать, конечно, переживали. А в одиннадцать часов вечера я уже был дома и лег спать, а утром 22 июня нам объявили, что началась война. С числа 24 мы с ребятами пошли в военкомат. Там столпотворение. Народу призывали старшие возраста. Женщины провожали, гармошки играют, песни, плач. Мы кое-как дежурному пробились, он говорит: "Ребята, вы не лезьте, не мешайте работать, ждите своей очереди. Сейчас пока призываются старшие возраста". Мы вернулись ни с чем, но вскоре вступили в истребительный батальон, помогали поддерживать порядок в городе. К концу июля я уже получил официальную повестку. Когда я проходил предварительную комиссию в феврале 1941 года, я был зачислен во флот. Я этим очень гордился. Я так хотел стать моряком. Хорошо плавал, на реке же вырос, катался на коньках, на лыжах, спортом занимался... А когда повестку получил и пришел в военкомат, то мне говорят «Нет, дорогой, пока флот подождет, нужно пехоту пополнять». Ну хорошо, сформировали в первых числах августа отряд призывников, который возглавил лейтенант орденоносец, раненый на финской войне. Он нас должен был доставить в запасной стрелковый полк, где мы должны были пройти обучение, а потом уже влиться в состав действующей армии. Маршрут расположения этого полка знал только он. И вот мы из Ефремова примерно в середине августа тронулись пешим порядком. Прошли мы через Тульскую, Московскую, Рязанскую области. Короче говоря, этот запасной полк находился в городе Йошкар-Ола, Марийской АССР. Мы пешком прошли все это расстояние. Шли по 25-30 километров в сутки. Ночевали в селах и деревнях. Иногда нам выдавали пайки, а большей частью наши жители подкармливали. Отряд рос по мере того, как в него вливались призывники 22 и 23 -го годов рождения. И что характерно, несмотря на все трудности и сложности этого тяжелого перехода, никто из отряда не убежал. Все дошли до конечной точки маршрута. Расположились мы за городом в цехах керамического завода. Началась наша учеба. Конечно, питание было скудным, условия были спартанскими. Там были цеха для обжига кирпича, в которых мы построили двухэтажные деревянные нары. Одеты и обуты мы были в свое, гражданское. Но учили неплохо. Мы проходили тактику, теорию стрельбы, были и стрельбы на полигоне. Готовил нас младший лейтенант, командир роты, фронтовик. Говорил, основная-то учеба на фронте будет, здесь подготовительная. Помню, он все командовал. «Давай, ребята, веселей, молодежь!» А настроение у нас было неважное. Города сдают, армия отступает. Мы между собой так говорили. «Ну что это старики плохо воюют? Не могут немцы сдержать. Вот мы пойдем, мы им покажем». В первых числах ноября наша подготовка закончилась. В середине ноября нам выдали добротное бундирование, байковое нижнее белье, телогрейку, шинель, Маскарад, подшлемник, валенки. Каски не было. В городе Яшкарула сформировали нашу 47-ю отдельную стрелковую бригаду, погрузили в эшелоны. Нам объявили, что бригада вливается в состав Первой ударной армии и будет защищать Москву. Числа пятнадцатого, что ли, эшелон прибыл на станцию Лихоборы. Пешим порядком пошли по Дмитровскому шоссе в направлении Яхрома-Дмитров. Шли тяжело, ночевали в лесах под елками, костров не разводили. Прошли пять километров, потом привал десять минут, падали и сразу засыпали. Команда «Подъем» еле-еле поднимались. Зимнее бандирование тяжелое, да к нему еще вещмешок и оружие. Я был первым номером расчета ручного пулемета ДП, так что я нес сам пулемет, а второй номер тащил две коробки с четырьмя дисками – Выносливые ребята были, молодые. По 40 километров в день шли. На ногах кровавые мозоли. Они лопались, засыхали. Потом эти портянки отдираешь. Так и шли. Расположились по каналу Москва-Волга, заняли там оборону. Потом началось контрнаступление, и мы пошли освобождать села. Названия я их сейчас не помню, конечно. Из городов запомнились Солнечногорск, Клин, Шаховская. За Клин были очень тяжелые бои. Помню, мы вошли в дом музей Чайковского. Фашисты все перевернули в нем, вверх дном. Мы собирали ноты. Бои в Подмосковье тяжелые. Снег глубокий, мороз. Наступаем на село, оно, как правило, на возвышенности. После слабенькой артиллерийской подготовки. Командир взвода командует. Справа по одному перебежками марш. Какие перебежки? Снег. Идем. Пули свистят. Пройдешь метров шесть, падаешь. Выбираешь себе такое более-менее удобное укрытие. Ведешь огонь. Ждешь, когда остальные подтянутся. Подтягивается, а до немца еще метров пятьсот. Пока метров двести пройдем, во взводе народу-то осталось десять-двадцать человек. Неудачная атака. Что делать? Командир решает отойти назад. Под огнем отходим. Когда смотришь на эти потери, а там свободного места от трупов на поле не было, они как снопы лежат, горами, между которыми небольшие промежутки. Думаешь, долго ли такая будет идти битва? Почему из-за этой проклятой деревни столько людей положили и никак не можем взять? Возьмем мы ее или нет?» Сидим все в пороховой гаре, обожженные, смотрим друг на друга, и мысль такая. Пусть убьют, только бы руку-ногу не оторвало. Убило бы, и все. Вечером приходят маршевые роты. То пожилые приходят, то молодые. Они все спрашивают, как там, ребята? Что спрашивать? Пойдем в атаку, узнаешь, как там. Ему, может, 35-40 лет, а нам-то 18-19. Но они смотрят на нас с почтением. Днем две-три атаки сходим, и от этого пополнения никого не осталось. Вечером опять приходит маршевая рота, опять взвод пополняется до штатной численности. А мы, костяк взвода, так и воюем. Была такая более-менее стабильная группа из примерно десяти человек. Из нее, может, один-два человека в день выбывало, а остальные каждый день менялись. Я потом расскажу про свой последний бой, в котором меня ранило. В этом же бою в ногу ранило замком взвода старшего сержанта Медведченко. Меня скатили и санитар сказал: вот последние ветераны взвода, замком взвода Медведченко и пулеметчик Рогачев. Как кормили? Хорошо, но только к нам пищи очень редко на передовую поступало. То мы оторвемся, то лежим под огнем и пробраться к нам невозможно. Пока бойцы с кухни с термосом доползут пока мы выйдем из атаки. Где-то какая-то передышка. И в этот момент, может, в день один раз, а то и не одного. А так сухой паёк, сухари, сахар. И вдруг приползает. Бойцы, на обед! В термосе горох с мясом, ложку не воткнёшь, замёрзло. Что будешь, костёр разводить, разогревать? Едим холодный. На северо-западном фронте три сухаря и пять кусочков сахара — На день. Все. Саперные лопаты павших лошадей рубили. Разведем маленький костерок, конину распарим, она как резина. Ничего, жуем. Но знаешь, особого аппетита не было, и голода не чувствовали, потому что все время в напряжении, вымотаны физически и морально. А еде мысли возникают только когда из боя выйдешь, да и то они забиваются ощущением разбитости, опустошенности. Настолько тяжело дается переживание, ощущение смертельной опасности. Правда, со временем чувство страха притупляется. Оно как бы тебя опустошает, и остается одна ненависть. Хочется ворваться, убить, освободить, и вроде потом будет какая-то разрядка. А тут бьемся, бьемся, и все никак. Хотя мысли бесполезности этих потерь она как-то в голову не приходила. Вот в 44 четвертом году Когда стали вспоминать 41 первый, «Господи, да как же мы воевали? Зачем же мы несли такие потери? Как же мы были неопытны?» А когда провели результативную атаку, тут как-то легко. Вроде не напрасно товарищи погибли, вот мы им показали, вот они лежат убитые. А то берем деревню, бьем, бьем, возьмем ее, а убитых немцев вроде и нет. Но может, лежат 30-40 убитыми, А у нас человек семьсот. У наших бойцов и командиров такой вопрос. Что же это такое? Мы потери несем, а немцев вроде нет. Говорили, что они убитых забирали и хоронили. Они очень умело воевали. У них армия была квалифицированная, с опытом боев, закалкой. Немцы умело ориентировались, выбирали позиции. Ну и ручной пулемет, МГ-34, это страшное незаменимое оружие. У нас рота наступает, а у них отделение с одним пулеметом ее сдерживает. Огонь сплошной, ливень. Несем потери, вперед, вперед, но пока их не уничтожим, не продвинемся. У них в случае чего машина на готове. Они гарнизон на машину сажают и в следующую деревню за 3-10 километров. Она опять укреплена. Немцы зимой в открытом поле не воевали. У них там блиндажи, окопчики. А мы поспим в лесу и опять в атаку по голому полю, по снегу. Вот так от деревни до деревни все время своими ножками. Да, МГ-34 очень метко бил, скорострельный. Расчет у него два человека. Обычно очень умело выбирали огневые, хорошо маскировались. Если я веду огонь, и они засекли, Тут же меняй позицию. Долго на одном месте не лежи. А мы же молодые, неопытные. Идет противник в атаку. Для того, чтобы прицелиться и поразить его, нужно 4-5 секунд. Пока ты прицелился, затаил дыхание, за это время он прошел какое-то расстояние. Потому, если противник идет на тебя, надо целиться в ноги, тогда в грудь попадешь. Если он от тебя бежит, то наоборот. А поначалу целишься в голову, а за пять секунд он прошел, и пуля выше пролетела. Это азбука стрельбы. А в атаке идешь вперед. Через пять-шесть секунд нужно падать. Когда упал, нужно откатиться вправо-влево на два-три оборота и спрятаться за убитым или кочкой какой-нибудь. Когда встал снова в атаку, Не место целится в то место, куда ты первый раз упал, а ты сдвинулся на полтора-два метра. Он пока винтовку перевёл, 5-6 секунд, у тебя опять есть. А мы не знали, молодёжь, если сразу не убили, то потом, конечно, и подскажут тебе, да и сам поймёшь, что да как. Опытным быстро становишься. Что я могу сказать про Дегтярёв? Хороший пулемёт. Он без диска весил семь 8 87 килограммов. Диск на 49 патронов, тоже ,2 килограмма два весит. Когда диск отщелкал, второй номер должен тебе новый подать. У него длинная веревка, а на ней две коробки с двумя дисками. Перебежку сделал, залег и тянет к себе коробки за шнур. Пулемет был надежный, не замерзал, но мы густо его и не смазывали. А то придет пополнение, а затвор винтовки открыть не могут, густая смазка замерзла. Но вообще Мосинка надежная была. А СВТ не любили, их постоянно заедало. Уход за пулеметом заключался в удалении гари щелочью после каждого боя и смазки. Если морозы были, то смазывали жидким маслом, если нет, то обычным оружейным. Полной разборки не делали, не было необходимости. Так что в основном проверка пружин дисков, чистка и смазка ствола, затвора. В атаке где находится пулеметчик? Это решает командир взвода. Он может приказать расположиться по центру или на фланге. Когда перебегаем, то тут я уже держусь установленных ориентиров. Мы, молодые, всегда бежали вперед. Прикажут перебежками справа вперед. Пули свистят, выбивает снежную пыль. Пожилые лежат. На смерть не каждый встанет. Понятно, у них дома семья, дети остались. Они, прежде чем голову высунуть, подумают, а вдруг убьют. А у нас этих мыслей не было». У молодежи была глупая уверенность, что меня не убьют. Убьют, может, соседа, а меня нет. Я Кольке моему второму номеру. Колька, долго будем лежать? Молодежь с 22-го, 23-го года первые вскакивала и вперед. Убежим вперед, а еще стрелки лежат сзади. А немцы они как? По передним бьют не так интенсивно. Этих они всегда успеют. Им надо задних отсечь. Мы лежим, ждем, когда стрелки подбегут а их там пумком взвода ходит, прикладом дубасит. Чего лежишь? Вперед! Когда бежали в атаку, полы шинели под ремень затыкали? Нет. Одевали ватные брюки, телогрейку, короткую шинель и маск-халат. Каски не брали. Ни к чему. Тяжелая. Да и через капюшон маск-халата, каску, шапку и подшлемник команды подчас не слышно. Так что каску и подшлемник не брали. Только когда сильные морозы Тогда под шлемник одевали. Противогазы мы сразу сдавали на чхиму, но сумку оставляли. В ней были полотенца, бритва, бинты, чтобы в случае ранения можно было оказать первую помощь. Офицеры варежки пристегивали к рукавам такими маленькими алюминиевыми долечками, которым крепилась цепочка. А мы к рукавицам веревочку и через шею. Их не потеряешь. «Кроме пулемета, другое оружие у вас было?» Нет. Пистолет мне не полагался. У второго номера был карабин. У него и у меня по противотанковой гранате и по две ручные гранаты. Противотанковые я ни разу не бросал, а ручные приходилось. На северо-западном фронте, когда наступали, артиллерии мало, наши применяли ампулометы. Ночью красиво, такие огненные шары летают. Их использовали перед ночными атаками, чтобы поджечь строение и создать ориентир. Числа 20 мы были выведены в лес под городом Клин. Наша первая ударная армия перебрасывалась на северо-западный фронт. В конце января 1942 года мы на машинах проехали примерно километров 200 по Ленинградскому шоссе, а потом пешком ночами шли к фронту. Наша армия должна была содействовать окружению демьянской группировки немцев. Бои шли днем и ночью. Танков, артиллерии, авиации было мало. Немецкая авиация господствовала. Нас в основном сопровождали 45 миллиметровые орудия. Мы говорили, что же вы огонь не ведете? А у нас три снаряда на пушку в день. Когда мы шли в атаку, они пу-пу и все. Сильного огневого прикрытия не было. Небольшой минометный, иногда артиллерийский налет, а потом шли в атаку. Все время перемещались лесными дорогами. Трактор тянул треугольник из бревен, прочищал дорогу. По обочинам образовывались снежные валы, высотой метра полтора. Мы шли по этой дороге, обстреливали нас, конечно, пули свистели, сосредотачивались у населенного пункта, брали, потом двигались дальше, все время лесами. По хорошим дорогам мы вообще не шли. С конца января по конец февраля мы дошли до Рамушева и отрезали Демьянскую группировку. После этого нас перебросили под Старую Руссу и приказали взять ее к 23 февраля ко дню Красной Армии. И мы с 23 по 27 февраля пытались ее взять. По 3-4 атаки днем, а ночью опять атаки. Потери были очень большие. Я таких кровопролитных боев, как на Северо-Западном фронте, потом очень мало встречал. Зимой 41 года вши были... В боях под Москвой мы не мылись полтора месяца. Только в середине января нас отвели, поставили какую-то палатку. Старшина лично раздал литр горячей воды и два литра холодной. Но это только лицо помыть. Правда, белье сменили. Под Старые Руссы 2 февраля вступили в бой. А 27 февраля меня ранило. Все это время никакой бани, ничего. Так что вшей было столько, что можно было экспортировать всю Европу бы завалили. После боя такой, зуд, ужас. Руку запустишь, пригоршню вытащишь и кому-нибудь махнемся. В костер бросишь, они трещат. А вот уже в 1943, когда я попал на фронт после ранения командиром взвода, а потом батареи 45-ок, нас раз в 10 дней отводили в тыл или полком, или по батарейно. Там мы мылись, меняли белье. Ни летом, ни зимой вшей не было. Забыли мы о них до Корсунь-Шевченсковской операции. Там тылы отстали и опять завелись насекомые. Но мы как делали? Село занимали, старшина привозил чистое белье. Мы старые снимали в кучу и поджигали. Украинки причитают. Господи, не бросайте, не жгите, отдайте нам. Мы выстираем, побьем этих вшей. Верхнюю одежду прожаривали в бочках с водой. Водку давали? Водку я на войне не пил, хотя давали по сто грамм. Перед боем, если старшина успевал ее подвести. пожилые ее пили, а я свою менял на сахар. Опытные фронтовики говорили, что пить перед боем нельзя, если ранит, то замерзнешь. Вот выйдешь из боя, выпей. Но пока ты выйдешь из боя, старшина тебе уже выпить не оставит. Он там свои дела делал. Как он там раскладывал, я не знаю, но видел, что в роте, может, 30 человек, а заявка подавалась на 80. А уже в 44-45 году зачем нам водка? Вина было много. Если захочешь, выпил стакан вина, вроде голода не чувствуешь. У ординарцев всегда было вино во фляжках, но в усмерть никто не напивался. Какое было отношение к пленным в этих боях? Приказ был строгий, ни в коем случае не издеваться, не бить. Когда они безоружные, смелых сразу много появляется. С ненавистью на них смотрели. И они на нас так же. У них в основном под Москвой молодые мальчишки были и чуть постарше. Это потом уже пожилые у них пошли. Особенно в 44-45 годах. Так вот, 27 февраля я был тяжело ранен ночной атаке. Днем сходили в атаку неудачно. Вторая атака, опять большие потери назад вернулись. Отбили немецкую атаку. Еще в две атаки сходили. Все безрезультатно. В эти атаки ходил, ни о чем не думал. А часов в ночи нас опять подняли и чувствую, неохота. Я не думал о смерти, но нехорошо мне было. Почувствовал, что-то со мной случится». Непосредственно перед броском в первую траншею я вел огонь из пулемета и стали мины бросать. Две мины взорвались. Я понял, что меня засекли, и в этот момент, когда я пытался переменить позицию, раздался взрыв. Я только пламя увидел и получил такой сильный удар в бок, как будто сзади меня ударили прикладом или дубиной. Я потерял сознание. Очнулся, смотрю, на небе звезды, и тихо так, отдельная стрельба идет. Я лежу в непосредственной близости от немецкой позиции. Мы пошли в атаку в 12 часов ночи. Около трех часов какой-то легко раненый наш боец полз. Я тихо позвал его. Он подполз. Говорит, братишка, живой? Живой. Помоги, друг. Из моей противогазной сумки он достал полотенце, сверху маскалата меня перевязал. Крови я потерял много. Осколок мины, как потом выяснилось, сломав три ребра, застрял в нижней доле легкого. Он говорит, «Обнимай меня». Я за шею его обнял, и мы поползли. Сколько-то мы проползли. На этом поле столько убитых было, что трудно было ползти. Я говорю, «Слушай, что мы мучаемся, ползем? Подними меня на ноги. Так убьют. Ничего не убьют. Мы встанем и пойдем». Он поднял меня. Из-за страшной боли я не мог выпрямиться. И мы пошли. А он был пожилой, какой-то пугливый. Чуть стрельнут, он сразу ложится. Я говорю, не падай, мы не встанем. Пули, которые свистят, они уже мимо пролетели. Метров пятьсот прошли до реки Ловать. Не помню, как скатились с крутого берега, сознание вырубалось. На берегу подошел санинструктор, сделал укол, посмотрел. о С первого батальона, первой рота, Рогачев, последний ветеран. Совсем мало народа осталось. Меня на волокушу положили, и немецкая овчарка повезла меня через заснеженное поле в Нижний Рамушево. Там погрузили на машину и в армейский госпиталь. В госпитале попытались вытащить осколок, но не смогли и отправили во фронтовой госпиталь. До него сначала ехали лесами, полежневки на бортовой машине ЗИС-5. Нас раненых погрузили, накрыли теплыми одеялами, к ногам химические грелки положили и повезли. Трясло нас на ухабах ужасно. Каждая кочка в боку отдавалась страшной болью, а ехали километров 50-60 до станции Акулова. Ребята стонут, кричат, привезли на станцию ночью. Положили рядком возле железнодорожной насыпи на носилках. Когда в армейском госпитале мне операцию делали, все обмундирование срезали а перед отправкой одели в какую-то гимнастерку. Ходит капитан с фонариком, определяет, кого куда. В этом поезде было два кригеровских вагона, пассажирские вагоны с подсветными сетчатыми койками для командиров, а четыре теплушки для рядового и сержантского состава. Когда она ко мне подошла, а у меня сознание было в тумане, спросила, я ничего не понимаю и не слышу. Она фонариком посветила, а гимнастерка, которой на мне была одета, с черным квадратиком от кубаря в петлице. Видно, она была с какого-то младшего лейтенанта. Она говорит, его в кригеровский, и меня как командира положили в пассажирский на вторую койку. Отъехали мы от станции под утро, а через час-полтора налетели мистер Шмидты, повредили паровоз, убили или ранили машиниста и разбомбили два последних вагона, в которых ехали раненые, медсестры и врачи. Большие были потери. Потом стояли, ждали, пока за нами не пришел паровоз. Привезли меня в Ярославль. Я там лежал месяц. Врачи пытались опять сделать операцию, но ничего у них не получилось. Все время шло нагноение, кровь. Я постепенно терял силы, и они, видать, чтобы на себя грех не брать, отправили меня подальше в тыл, в Новосибирск. Положили меня в городскую больницу на Красном проспекте, дом номер 3, что напротив обкома партии. В этом госпитале я пролежал до 15 августа 1942 года. Поначалу я лежал в общей палате, в которой было примерно 10 человек, а потом, когда я стал доходить и перестал есть, меня перевели в отдельную маленькую комнатку помирать. В этот госпиталь приезжали квалифицированные хирурги из госпиталя «Бурденко», и делали сложные операции. И вот какой-то хирург приехал. Стал делать обход. Говорит, а здесь кто? Безнадежный. Покажите его историю. Ну-ка, давай его на операционный стол. Я помню операционный стол, а потом уже очнулся в палате. Врач отрезал нижнюю часть левого легкого, в котором был осколок. Когда пришел в себя, увидел на столе тарелку с манной кашей. Мне есть захотелось. Я взял ложечку и потихоньку стал есть. Няня пришла, посмотрела. Патюшки, он кашу съел. Значит, жив будет». Побежала к врачу. Через неделю меня перевели в общую палату. Там обрадовались. «Ага, Сашка пришел, с того света». И хотя я довольно быстро пошел на поправку, но у меня начался остамелит, и гной продолжал сочиться из ранки. «Какое было настроение у раненых?» Пожилые бойцы мечтали как бы получить инвалидность и вернуться домой или хотя бы в какую-нибудь часть попасть, только бы не на передовую. А молодые артиллеристы, танкисты, пехотинцы – все были настроены вернуться в свои части. Желание было одно – добить врага. Такое чувство было, что надо за все, что нам сделали с 1941 года, воздать им, отомстить, выгнать с нашей территории и закончить войну на территории врага. Ну, конечно, даже если кто и думал, что, может, мы и проиграем, то, что потери очень большие, вслух этого не говорил. Госпитали госпитале, как и в каждом подразделении, были соответствующие службы, которые следили за настроением и могли вызвать, спросить, что ты там язык распускаешь. Команду выздоравливающих направили в дом отдыха, в город Бердск. Там мы набирали сил, Я стал уже играть в волейбол, купался в речке, и в конце августа я предстал перед комиссией. Сидят три человека, начальник госпиталя, замполит и еще кто-то. Спрашивают, Рогачев, как дела? Здоров. Куда? На фронт. У тебя же рана еще не закрылась. Покажи. Я показал. Ранка покрывалась корочкой и опять сочился гной из ребер. Будем надеяться, что заживет. Может быть, тебя не на передовую? Какое у тебя образование? Среднее, десять классов. А ты, может быть, загибаешь? Многие себе прибавляли, чтобы, может быть, куда-то пристроиться. Да нет, у меня сохранилась выписка из диплома. Дай посмотреть. Достал ее. Она такая грязная, в желтых кровавых пятнах. Когда я уходил на фронт, этот листок не знаю, зачем взял с собой. Положил его в боковой карман брюк пакет вместе с другими документами. Так он со мной и прошел всю войну. Не знаю, как он уцелел. Посмотрели. Алгебра отлично, тригонометрия отлично, литература русский отлично. У меня была только одна тройка, остальные четверки и пятерки. Что-то они между собой переговорили. Ладно, Рогачев, команда 65. Я вышел в коридор. Другие выздоравливающие выходят. Кому куда? Команда 70, команда 71, а я все сижу и жду. Когда будет кто-нибудь еще в команду 65? Эти ребята группируются, им выписывают подписание а я сижу и сижу. Уже народа совсем мало осталось. Я стал беспокоиться, спрашиваю, кто еще команда 65? Никого. Потом выходят и выносят мне предписание в город Томск на улицу Никитскую, дом 23. Собрался. Особенно собираться и нечего было. На мне потрепанная фронтовая форма, маленький кисетик, табачок, небольшой вещмешок. Приехал я в Томск рано утром. Решил сначала осмотреть город. Дошел до университета, полюбовался на реку Томь. Потом пошел по улице Ленина. Город живет обычной жизнью, газировкой торгуют. Вдруг сзади, товарищ боец, стоит патруль, офицеры, два солдата. Вы что здесь делаете? Ваши документы. Посмотрели. Зачем вы здесь ходите? Улица Никитинская? Вот там. Делать нечего, надо идти. Нашел улицу, подошел к высокому каменному забору, за которым виднелись пушки, гаубицы, 152-мм, еще старые, тридцать седьмого года, и красивое белое здание. На плацу солдата занимается строевой подготовкой. Я хотел на фронт, А тут, оказывается, опять учеба, строевая подготовка. Мне так не хотелось. А что делать? Помялся я перед воротами. Дежурный. Что ходишь, боец? Меня направили, показал документы. Что пугаешься? Заходи. Вот так я попал в первый Томское артиллерийское училище. Ускоренный 10-месячный курс командиров взводов 152 122 миллиметровых гаубиц. Меня в карантин, а потом началась интенсивная учеба по 13 с половиной часов ежедневных напряженных занятий. Но я рвался на фронт. Как-то приехали отбирать в десантники. Я еще в Ефремове ходил в аэроклуб, но не окончил его. А брали только тех, кто окончил и имел прыжки с парашютом. Много народу на отбор пошло, все сказали, что прыгали, но на слово нам не поверили отобрали только тех, у кого были документы, подтверждавшие, что он прыгал. Было желание пойти на фронт, продолжать сражаться, победить, но пришлось учиться. Боевая подготовка, теория, практика, стрельбы. 20 апреля на выпускном экзамене я командовал боевой стрельбой, подготовил данные, командовал. Отстрелялся на отлично. И мне присвоили звание лейтенант, тем, кто сдал на хорошо и удовлетворительно младший лейтенант. Через пять дней нас откомандировали в распоряжении командующего артиллерией Красной Армии в город Коломну Московской области. Дали нам денежные пособия, рублей 700, которые мы буквально за неделю израсходовали. Мы прибыли. Нас опять посадили за высокий забор в бараке на деревянной нары. Питание было плохонькое. Супчик такой легкий, Чтобы ребята не засиживались, рвались на фронт. Каждый день из частей приезжали представители и вербовали. Нужно в какую-то часть, кто согласен, выходи. Часто приезжали из истребительно-противотанковых полков. Пожилые офицеры-фронтовики из попавших в резерв всячески старались избежать попадания в эти части. Они привыкли с гаубицами в полутора-двух километрах от линии фронта стоять. А попасть в истребительный полк, не дай бог, на сорокопятки. Хотя тяжело в тылу сидеть, а они не шли. Мы не подготовлены. Тогда нас, шестерых молодых ребят из Томского училища, допекло такое полуголодное существование, мы решили. Довольно, здесь в резерве сидеть. Пойдем, ребята, в истребительный полк. Нас отвезли на машине километров 7 от Коломны в Коробчеево. Там формировался 1513-й истребительно-противотанковый артполк. В окрестностях Коломны формировались несколько истребительных полков, в том числе наш. Исполняющим обязанности командира полка был назначен майор Зыль Василий Константинович, впоследствии герой Советского Союза. Полк получил материальную часть, 45-миллиметровые орудия образца 42 года, и мы начали тренировки. В марте 1943 года на Урале формировался Уральский добровольческий корпус. По штату каждой танковой бригаде был положен и ПТАП. Однако в Челябинской 62-й танковой бригаде истребительного полка не было. К нам под Коломну приехал командир корпуса генерал-лейтенант Родин Георгий Семенович. Нас подняли по боевой тревоге. Вывели в поле и дают задание поразить амбразуру на дистанции 800 метров. С третьего снаряда мы ее поразили. Наша батарея отстрелялась на отлично, и остальные четыре тоже. По итогам этих стрельб полк влился в состав 30-го Уральского добровольческого танкового корпуса. Но ну, немного скажу о 45 В полку было пять батарей, по четыре орудия в каждой. Тянули их американские «Виллисы», которым цепляли прицеп, а к нему уже орудие. «Виллис» – замечательная машина, подвижная, мощная, низкая. Ее можно прямо на огневую подогнать. Сама пушка очень хорошая. Прицел с четырехкратным увеличением. Бой очень точный, как у винтовки. На 500 метров фамбразуру промахнуться практически невозможно. Если точно навел, снаряд летит, траекторию не меняет. Конечно, в бою многое зависит от наводчика. У него должны быть очень крепкие нервы. Вокруг него разрывы, пули свистят, рядом раненый товарищ падает на станины, а он должен хладнокровно наводить. Командир взвода в бою находится на полтора метра вправо от орудия. Командир орудия слева. Я командую. Командир орудия повторяет мои команды. Левее ориентир такой-то, прицел такой-то. Снаряд такой-то. Огонь. А когда сам стреляешь, свой выстрел слышишь. Он глушит, особенно бронебойный. И тебе не страшно. Ты больше не слышишь, как стреляют, только видишь, как кто-то падает раненый или убитый. А потом ты так увлечен боем, вносишь поправки, командуешь, опять стреляешь и забываешь про то, что в тебя стреляют. Думаешь только о том, как бы поразить цель. У нас такого не было, чтобы во время боя у орудия находились только наводчик и заряжающий. Там все номера нужны. И все работают. Расчет орудия состоял из шести человек. Я уже говорил, что слева от орудия стоит командир расчета. Место первого номера наводчика слева от казенной части орудия. Справа стоит замковый. Второй номер за спиной наводчика. Третий номер заряжающий. За ним четвертый и пятый номера, правильные, стоят бок о бок. В расчёте пулемёта не было. Личный состав был вооружён автоматами немецкими и нашими. Я сам носил ППШ, ТТ и Вальтер. Оружия всегда было много. В боекомплекте было 10 подкалиберных снарядов, 10 картечных и 30 осколочно-фугасных с бронебойными. Никаких лимитов ни в 43-м, ни позднее мы не знали. Скорость осколочного снаряда метров 800 в секунду. Его в бинокль хорошо видно, как он летит. У бронебойного 1200, а у подкалиберного около 1300 метров. Подкалиберный снаряд пробивал 90 миллиметров брони. С танками Т-3 мы расправлялись запросто. Конечно, лобовую броню тяжелых танков снаряд не брал. Но у нас и задачи бить его в лоб не было. Стреляли, когда он борт подставит, или по гусенице. Ее разобьешь, он крутанется, и бей его в борт. По танку надо стрелять до тех пор, пока он не загорится, или важно, чтобы он просто прекратил стрелять? Важно первое, чтобы ты в него попал. В движущийся танк попасть сложно. Если попал, пробил броню, то считай, ты его поразил. Обычно экипаж второго снаряда не ждет, выпрыгивает. Так что важно, чтобы он остановился и не вел огонь. Когда танк остановился, это уже легкая добыча. Осколочно-фугасный снаряд по пехоте вполне эффективен. Конечно, фугасное действие его маленькое, поэтому чаще ставили на осколочное. Воронка от снаряда крошечная, 10 сантиметров, но осколочное поражение очень большое. К тому же стрельба по пехоте идет в бешеном темпе. Он только голову поднял, а тут второй снаряд летит. Приходилось стрелять на картечь. Я потом этот эпизод расскажу. Тут уже наводчик наводит орудие через ствол в ноги наступающей пехоте. Картечь наступающую цепь выкашивает, как косой. Страшный огонь. Как первая цепь легла, вторая отползает. Поэтому давали не так много этих снарядов. Десять штук на орудие. Когда приезжали на огневую, с Виллиса сразу сбрасывали боекомплект, отцепляли орудия. Я указывал, куда машину ставить так, чтобы недалеко от огневой, и в то же время, чтобы они были укрыты складками местности или растительностью. Шофера отгоняли их, оборудовали капониры. Орудия батареи размещались на расстоянии не более 20-30 метров друг от друга, потому что если их больше разнести, то управлять ими станет невозможно, Команды подавались голосом. А иногда, например, под Корсунь-Шевченковским, орудие от орудия стояло на расстоянии 5-6 метров. Приехали, сразу проверяли точку прицеливания. Для этого на срезе ствола имелось четыре риски, вертикальная и горизонтальная. Через эти риски натягивали ниточки, ствол наводили на какую-нибудь крестообразную цель, на расстоянии не ближе 500 метров, и потом совмещали с этой целью прицел. Если время было, обязательно смазывали подшипники колес солидолом, а то, если забудешь, его может заклинить. За этим строго следили. А так особого ухода за пушкой не требовалось. Затвор смазывали, но разборку не делали, это сложно. Бывало, что артмастера забирали орудия с изношенными стволами и привозили новые. Все. Итак, прибыли на Гневую. Я как комбат, а с конца июля 43 -го года я уже стал комбатом, выбираю позицию для орудий. Это святое дело. От того, как я выберу позицию, зависит жизнь моих подчиненных и их отношение ко мне как командиру. Конечно, то, что я прошел пехоту в 41-м, мне очень помогало. Наш комбат пехоту прошел, так бойцы говорили. Прежде чем орудие займет огневую позицию, я командую. Командир орудия за мной. Он ползет сзади метров в пяти, ординарит справа. Сам выползал, выбирал. Говорю командиру орудия, например, Чичигину. Вот здесь орудие ставь. Когда сам лично проползу и укажу каждому, куда поставить, тогда командир орудия с уверенностью говорит. Наш комбат выбрал огневую, теперь все от нас зависит. Меня считали везучим, и бойцы меня очень уважали. В то же время в полку меня называли штрафником. Все батареи выходят из строя, личный состав потом формирует из пяти батарей в одну, а меня назначают ее командиром. Остальные офицеры уже как бы на отдыхе, а я продолжаю выебать. Потом, когда у меня все пушки побьют, тогда уже весь полк выходит на переформировку. Они уже все отдохнули, А я только побуду недельку, и опять уже новая техника приходит. Выбрали позицию. Отрывали окоп для орудия, но часто бывало, что этого не успевали делать. Тогда соперными лопатками прокапывали канавки по ширине колес, чтобы орудие село прямо по нижний щиток. Окрашивались орудия в камуфляж. Позицию по возможности маскировали чем придется. А в атаке это так делалось. Во-первых, орудие, когда поддерживаешь атаку, всегда заряжено бронебойными снарядами и поставлено на предохранитель. Передний щиток отброшен, чтобы уменьшить высоту орудия. То есть высота пушки становится чуть больше 50 сантиметров. Остановились, подкопали под колесами, пушка села еще ниже. Быстро срезали несколько веток кустарника или там стеблей кукурузы. Все, до первого выстрела тебя танкист не видит. Подпускаешь его на 400, 300, 250 метров и открываешь огонь. Мы же не могли бить на километр, на 500 метров. Если поддерживали пехоту, вручную толкали орудие стволом вперед. Такая команда была. Орудие стволом вперед, марш! Расчет берется за станину справа и слева и покатили. Она на колесах быстро движется. В стволе уже бронебойный заряжен, чтобы сразу бить по танку или по пулемёту. Даже если не попадёшь, когда рядом пролетит огненный шар, хочешь не хочешь, руки задрожат. Сначала бронебойным дал, потом по шкале осколочно-фугасного снаряда внёс поправку и сразу накрываешь цель. Как прицеливались по танку? У пушки образца 42 дальность прямого выстрела 800 метров. Огонь открывали обычно метров с 400. Если танк идет бортом, ты в бинокль стоишь, определяешь примерно его скорость, рассчитываешь упреждение. Наводчику командуешь. Наводить под основание башни упреждение один танк. Если я скорость не угадал, снаряд пролетит или впереди, или сзади. Тогда скорректируешь и второй выстрел. На Курской дуге танков было очень много, и шли они в лоб. Били в основном по гусеницам, чтобы он развернулся. Пока танкисты сообразят, откуда огонь ведется, чтобы башню повернуть, им второй снаряд в борт, но они не ждут, выпрыгивают. Стояли мы под Коломной до середины июня. За это время нам выдали новое обмундирование, все офицеры получили финские ножи с наборной ручкой, солдаты-финки с черной ручкой. У нас даже была мотострелковая бригада в бронежилетах, Тяжелый, весил он примерно килограммов 12. В середине июня зачитали приказ о том, что наш полк входит в состав 4-й танковой армии. Своим ходом доехали до Нарафаминска, а оттуда до города Козельска. Прибыли мы в Козельск 23 июля, а уже через несколько дней вступили в бой в составе Брянского фронта. Что сказать, жара, температура 25-27 градусов, тяжко было. Понимаешь, убьют человека, через два часа труп уже пахнет. Такая вонь, а тут обед привезут. Ничего в горло не идет, только воду пили. Непрерывные атаки. Авиации и нашей, и немецкой было очень много. В небе все время шли воздушные бои. Мы до того зверели от постоянных налетов, что я свои орудия ставил на бугорок и стрелял бронебойным по ним. Меня потом командир ругал. «Ты смотри, ты не зенитчик». Ты снаряды не расходуй по самолетам. В конце июля потребовалось срочно поехать в ночную разведку на машине. Потеряли связь с пехотой. Выполнить задачу должны были разведчик, офицер и шофер. Командир полка, подполковник Торохов, Винянин Кузьмич, говорит, надо послать командира батареи. Начальник штаба. Да нет, пошлем Рогачева, он фронтовик, в 41-м воевал. Тем не менее, командир полка настоял, и в разведку уехал командир моей батареи Петров. Они уехали и пропали. Утром поехали на поиски и нашли только останки. Они наскочили на противотанковую мину. На следующее утро меня вызвали в штаб и говорят, «Рогачев, принимай батарею». «Да вы что? Не разговаривай, приказ». А буквально через несколько дней, 7 августа, мне пришлось принимать участие в тяжелейшем бою. Приказано было поддержать атаку танковой роты и пехоты на деревню Зуевская. Я явился к командиру танковой роты, доложил, что прибыл в его распоряжение. Штаб полка на время боя часто придавал отдельные батареи подразделениям и фактически нами не руководил, связи не было. Старший лейтенант говорит «Сейчас пойдет в атаку пехота, я буду двигаться за ней на расстоянии 50-100 метров». Интервал между танками — 20-40 метров. Ты двигайся за моими танками не далее, как метров в 50-80. У вас обзор лучше, так что твоя задача — подавить противотанковые орудия и танки. Я вернулся к командирам взводов, объяснил задачу, приказал зарядить орудия и подцепить их к машинам. Атака на деревню началась примерно в полдень после короткой артподготовки. В атаку пошла пехота, а за ней танки шли по высокой спелой ржи. Виллисы с трудом прокладывали себе дорогу. Подпустив танки на 300-400 метров, немцы открыли сильный огонь. Несколько наших танков загорелось. Мы отцепили орудие примерно в 300 метров от окраины деревни и открыли ответный огонь. Пехота сначала залегла, а потом побежала назад. Танки стали маневрировать, постепенно смещаясь влево, а мы остались одни на открытой местности. Мы успели сделать траншейки для колес и откинуть щиток. Орудия практически утонули в оржи. Я приказал командиру второго огневого взвода сосредоточить огонь орудий по минометной батарее, которая вела по нам сильный огонь. А сам управлял огнем первого и второго орудий по танкам и противотанковым орудиям. От разрывов мин и снарядов загорелась рожь. дым мешал стрелять, но отчасти прикрыл нас от немцев. А тут еще танк горит справа в двадцати метрах. Немцы пошли в атаку при поддержке танков, а у меня все мысли о том, что у него боекомплект сто снарядов. Как рванет, и куда башня полетит? Огонь веду, а правым глазом смотрю, когда же он взорвется. И он, когда рванул, башня подлетела, но, слава богу, не упала на орудие. Огонь, дым, пламя. Ой, страшно. Подпустили мы пехоту метров на 50-60 и открыли огонь на картечь. Конечно, пустили в дело и автоматы. Они откатились. В это время наша пехота опять пошла в атаку при поддержке оставшихся четырех танков и заняла деревню. В этом бою батарея уничтожила два средних танка, три штурмовых орудия, четыре миномета и порядка двух взводов пехоты. При этом мы потеряли два орудия вместе с расчетами – Одно орудие было повреждено. В целом осталось только первое орудие, вместе с которым я находился. Погибли два водителя Виллиса вместе с машинами. Мы лежали обессиленные от жары и от этого боя возле орудия. Чувствуя, кто-то бьет меня по плечу, открыл глаза, вроде командир полка. «Жив! Рогачев! Пить!» Откуда-то появился бочонок с водой. Мы с наводчиком первого орудия, Михаил вдвоем припали к этому бочонку. Сколько воды выпили, не помню. За этот бой я был награжден орденом Красной Звезды. Сколько всего на моем счету? Я не считал, но за всю войну больше 20 танков и броди -транспортеров моя батарея сожгла. Уральцы — героические люди. Они шли вперед, невзирая ни на что. Смелости и отваги много было. Но опыта военного мало, поэтому потери были очень большие. Из тех пятерых ребят, что со мной командирами взводов пришли, никого не осталось. В августе армию отвели на переформировку. Перед этим произошел такой случай. Немцы отошли за реку Нугрь. Мы выдвинулись вперед и начали окапываться, занимая позиции у малозаметной, но нанесенной на карту дороги. Окопы копаем во ржи, Метров в пяти от кромки поля. Копают все, от командира батареи до станинных. Водители для Виллисов тоже укрытие копают. Рожь высокая, нас за ней не видно, а первый выстрел бронебойным сделал, и она ложится, можно стрелять осколочным. Вдруг видим, Виллис едет мимо нас, прямо к немцам. Остановился. Вылезает майор. «Эй, бойцы, кто ваш командир?» А там все разгоряченные, командиры взводов торопят солдат, ругаются. Немцы того, гляди в контратаку пойдут. Видно, пехота накапливается, бронетранспортер подошел. Старший сержант Чичихин, Вологодский богатырь. Чего кричишь? Кого тебе нужно? Ты как разговариваешь? Кто командир? Лейтенант Рогачев. Давай его сюда. Товарищ комбат, там вас какой-то майор зовет. Какой еще майор? Какие у него погоны, артиллерийские или пехотные? Майор уже кричит. «А ну немедленно ко мне!» Я выбегаю на дорогу, жара, под градом. Портупея, полевая сумка, бинокль болтается. Командир батареи, лейтенант Рогачев. «Какой полк?» «1513-й истребительный». «Что вы делаете?» «Оборудуем огневую. Немцы готовятся к атаке. А впереди кто?» «Никого нету». «Как никого?» «А где штаб Родина?» «Вы проскочили, поворот. Вам надо было километров полутора отсюда направо свернуть». «А точно? Точно! А ну садись в машину!» Он развернул Виллис, мы отъехали метров пятьсот в тыл, где его поджидали еще несколько машин. В них сидели какие-то люди в защитных комбинезонах без знаков различия. Я подошел, смотрю, сидят Жуков, командующий фронтом Петров. Жуков спрашивает, «Кто такой?» Лейтенант Трогачев, командир третьей батареи 1513-го истребительного полка. Что вы делаете? Оборудуем огневые позиции. Где штаб 30 Уральского корпуса? Так вы проскочили. Он как на них зыркнул. Давай, продолжай. Смотри, никого не пропускай. Будем стоять насмерть. Они умчались, а я вернулся на батарею. Вскоре прибыл посыльный на мотоцикле с приказом сосредоточиться в таком-то районе... Нас отводили на переформирование. Когда Жуков попал в опалу, и про него начали говорить, какой он подчас был плохой, как не жалел людей, я под новый 72 год написал ему поздравительную открытку. Пожелал ему доброго здоровья, написал, что мы офицеры, его ценим и всегда помним. Напомнил про этот случай на Курской дуге. Попросил его книгу с автографом. Вскоре меня вызвали и вручили ее. Там многие генералы безуспешно пытались получить автограф, а я получил. Пойми, без потерь войны не бывает. А ему ставились такие задачи, при выполнении которых невозможно было считаться с потерей какого-то полка или дивизии. Так что я всегда ценил Жукова. На отдыхе стали немножко в себя приходить. Пришло пополнение, новые расчеты, новые пушки. Полк получил название гвардейского и сменил номер, на 357 Примерно в начале октября собрали офицеров и объявили, что полк будет переформироваться в истребительно-противотанковый, но на Су-76. Его офицеры должны будут пройти трехмесячную переподготовку. Было сказано, что те офицеры, которые желают переучиваться, должны дать согласие. Остальные будут откомандированы в распоряжении командующего артиллерии Красной Армии. Я подумал, поговорил с оставшимися в живых ребятами и решил, что на этих самоходках я воевать не буду. Мы же видели во время Курской битвы, чего она стоит, эта Су-76. Пушка ЗИС-3 малоэффективная, броня тонкая, сверху она даже не прикрыта от минометного огня. Горели они. Их так и называли «корьковские свечи». Сорокопятка на земле, чуть что можно спрятаться, а из самоходки не выберешься. В конце ноября я был откомандирован. Приехал в Москву управлением кадров. Думал, что удастся устроиться в батарею 152-мм орудий или хотя бы на самоходке с этим орудием. Я же на них учился. Не тут-то было. Оказывается, когда истребительные полки формировали, был издан приказ, устанавливающий нам полуторный оклад, премиальные за каждый подбитый танк, командир орудия 500 рублей, наводчик 300 и так далее но также запрещавшие использовать артиллеристов и ПТАП в других родах артиллерии. Даже после госпиталя они должны были направляться только в истребительно-противотанковые части. Никуда больше. Мы об этом не знали. Мне дали предписание направиться в распоряжение командующего артиллерией 5-го механизированного корпуса, а там меня назначают опять командиром истребительной противотанковой батареи 45-миллиметровых орудий первого мотострелкового батальона второй механизированной бригады пятого мехкорпуса. Разница между «ИПТАПом» и противотанковой батареей мотострелкового батальона существенная, не в плане выполняемых задач, а в плане подчинения. «ИПТАП» подчинялся командующим артиллерии корпуса. Он ставил задачи, а уже командир полка распределял батареи для их выполнения. Здесь же батарея непосредственно подчинялась командиру батальона, который придавал ее той или иной роте. Но он же не артиллерист. Своих-то он и бережет, и награждает, а ты им только расчищай дорогу, и не вздумай отойти. В бригаде был дивизион 76-мм пушек, но вакансий в нем не было. Правда, пообещали перевезти, но так этого и не сделали. Пришли орудия и расчеты. Помню, много было грузин, боевых ребят. Командир орудия — Какобадзе, наводчик — Барбакадзе, заряжающий Сарадзе. Славян тоже много было. С учений вечером идем, я командую. Песню запевай. Сначала грузинскую споют, потом белорусскую, потом украинскую. Интернационал был. Поначалу новое пополнение боялось. «Сорокопятка, прощай, Родина». Я им говорил, чего вы боитесь, 45 это же артиллерия, не то что пехота. Под Новый год по тревоге погрузились в эшелоны и поехали на Украину. Разгрузились в районе Фастов, Казатин и пешком совершили ночной марш до города Сквира, а это примерно 30 километров. Оттуда нас на машинах перебросили под белую церковь. В начале января нам объявили, что корпус входит в состав создающейся шестой танковой армии. Вместе с ней мы участвовали в Коржан-Шевченковской операции. Начали наступление от большого села Тыновка. С командиром моего батальона Иваном Рыковым у меня отношения не сложились. До войны он был майором милиции в Саратове. Был призван и уж как-то так сложилось, что назначен на должность командира батальона хотя не имел соответствующей подготовки. Он был трусоват и все время свой командный пункт располагал не менее чем в километре полутора от передовой. У связистов провода не хватало. Только и знал, что командовать. Батареи вперед! Руководил, не зная обстановки. Я все время говорил, что вы командуете, где мне орудие ставить? Я-то лучше на месте вижу. Хотите, чтобы меня уничтожили в бою? Я же вам никакой пользы не принесу. «Как ты смеешь мне противоречить?» и так далее. Так вот, под Тыновкой пошли в наступление. Впереди на высоте стояли скирды соломы, под которыми немцы сделали пулеметные гнезда. До них было примерно полтора километра, но мои разведчики их обнаружили. Обнаружили мы и взвод 75 миллиметровых орудий, и еще до начала артиллерийской подготовки открыли по ним огонь, заставив расчеты разбежаться. Комбату я сказал, что нельзя на высоту бросать нашу пехоту, поскольку, когда пехотинцы поднимутся на высоту, пулеметы их скосят. А он под этим делом меня не послушал, дал приказ. Батальон вперед. Пулеметчики подпустили нашу пехоту метров на 50-100 и расстреляли в упор. Батальон потерял убитыми и ранеными почти 400 человек. Высоту мы взяли. Шли мимо, лежат молодые и пожилые, У меня такая злоба закипела. Я по его адресу прошелся. Ему стало известно, что я командир батареи, считаю его виновником гибели людей. За эту операцию ни я, никто из батарейцев не были награждены. Он порвал 12 наградных листов. Когда бои закончились, ко мне приехал представитель из особого отдела корпуса. «Александр Васильевич, я хочу с тобой поговорить. Ты был в бою?» «Был». «И какое твое мнение?» В мнении, как оно было, таким и осталось. Никто его не изменит. Безрассудно бросил батальон на пулеметы. Кто виноват? Командир батальона. Мы уже вышли на реку Прут, когда пришел приказ построить личный состав батальона для участия в заседании военного трибунала. Построились на полянке между домами. Стол, сукно. Выходит и объявляют. По такому-то делу проведено расследование и установлено то-то и то-то. Рассказывают, как он себя вел, как злоупотреблял спиртным, как погубил батальон и так далее. Сорвали с него погоны, ордена, а он их себе три или четыре штуки уже повесил. Приговор. Командира батальона, майора Рыкова, разжаловать и приговорить к высшей мере наказания – расстрелу. Мы обалдели. Но он, конечно, выступил. «Прошу мне дать возможность оправдаться, в бою искупить вину кровью». Они ушли на совещание. Потом выходят, объявляют. Трибунал решил майора Рыкова разжаловать, лишить наград, высшую меру наказания заменить тремя месяцами штрафного батальона. Вот после него назначили толкового комбата. Но вернемся к Тыновке. В первый день мы все же прошли километров двенадцать. Последующие тоже двигались успешно. В корпусе был создан передовой отряд в составе 233-й танковой бригады, самоходного артиллерийского полка первого мотострелкового батальона и моей истребительной противотанковой батареи под командованием заместителей командира корпуса генерал-майора Савельева Михаила Ивановича. Этот отряд должен был первым достичь «Звени городок», и соединиться там с танковым корпусом, замкнув Корсунь-Шевченковскую группировку в кольцо. Мы пошли в наступление по тылам. Успешно справились с задачей, и нас поставили держать внешний обод окружения. Бои были очень тяжелые. Лысянка, Душакивка, Бужанка, Басивка. Эти села на всю жизнь запомнил. Особенно запомнилось село Малый Виноград. Мы его взяли 10 или 11 февраля. Через него шла дорога на Душакивку, Бужанку. Был мост через Данилой Тикич. Основные силы командования перебросило в направлении села Басивка, что находилась в километрах в пяти, а мне приказано было остаться. Заняли барону. Кроме моей батареи, там было человек 50-60 из остатков какой-то стрелковой дивизии и две 120-миллиметровые гаубицы. Заняли позиции на окраине села. Орудия замаскировали на высотке, поросшей яблонями. Чуть внизу стояли дома и шла дорога к мосту через реку, за которой были немцы. Левее от моей позиции был холм, скрывавшие расположение орудий от наблюдений с противоположного берега. Перед тем в этих местах шли бои. Видимо, наши отступали и побросали много оружия. В том числе стоял штабель ящиков со снарядами к сорокопятке. Мы притащили по 5-6 ящиков на орудие. Подобрали несколько пулеметов и ПТР. Вооружились до зубов. Немцы не заставили себя ждать. Когда они пошли через мост, мы его подорвали. Берега реки были болотистые, и танки не прошли, а один, который увяз, мы подбили. Нас обстреливал шестиствольный миномет, но мины рвались метров тридцати сорока от батареи. Им никак не удавалось точно засечь наши позиции. Они попытались переправиться в другом месте и войти в город по нашему берегу, Но им пришлось огибать высоту, что прикрывало нас слева, после чего они оказались под огнем танков и моих орудий. Помню, что немецкая пехота подошла совсем близко. Наши пехотинцы не выдержали и побежали. И знаешь, когда ты видишь, что они бегут, а ты не можешь бежать, потому что ты не имеешь права бросить орудия, и против своего желания начинаешь смеяться. Ты посмотри, как они бегут. Смотри. «Давай, давай, не отставай! Быстрее в тыл!» И материли их. «Что вы бежите? Почему вы бросаете нас, а сами бежите?» А тут, когда немцы показались на пригорке, метр за 250, я приказал. «Бронебойным!» Выстрел звонкий, мощный, а когда мимо летит огненная жутко свистящая болванка, то кажется, что точно в тебя. Страшно. Вот так мы семь дней держали эту позицию». Что самое страшное на фронте? Самое страшное – это когда тебя бросает пехота. Они бегут, а ты остаешься в одиночестве и нет связи с другими подразделениями. Ты лихорадочно пытаешься понять, что дальше делать, как действовать. Тут уже вся надежда на собственный опыт бежать со всеми или оставаться. Некоторые бойцы ворчали. Наш командир, он, видишь, какой упрямый, не хочет бежать. А потом понимали, что орудие не бросишь. Если мы оставили орудие, то командиру батареи и командиру взвода – расстрел. Бывало, что побросают оружие, а командиры приказывают – иди и верни. А где его найдешь? Частично его разбили, частично разбирали те, кто остались, чтобы усилить свое вооружение. Помню, бежали минометчики, побросали минометы в ручей – а потом пришли и ныряли за ними в ледяную воду. Вот мы посмеялись. С политическими органами нормальные были отношения? У нас в полку был замполит, капитан Лепилкин, донской казак, но я же его не видел, они же в штабе. А где этот штаб? А где бой? Когда отводили, собирали вместе, он приходил, пар взноса собирал. Потом пошли в наступление. Распутица была такая, что мы на виллисах не могли двигаться за своей пехотой. В каждой ложбинке море. Орудия переправляли, цепляя их к танкам, а сами стояли на станинах. Так же и перетягивали. В итоге пехота села на танки, студобекеры, а нам было приказано остаться, пока дороги не подсохнут. В апреле пошли догонять своих форсировали пруд, заняли оборону в междуречии рек Пруд и Жижии. Огневую мы заняли в Кукурузе, на окраине какой-то деревеньки, недалеко от берега, реки Жижии. Впереди, левее наших позиций, метрах в 150, возвышался холм, а на нем стоял монастырь, который был занят с немцами. Батарея была придана батальону штрафневков. Меня вызвал подполковник, командир этого батальона. «Смотри, через этот холм проходит дорога. Это единственное направление, с которого могут пойти танки. Твоя задача любой ценой — держать эту дорогу, не пропустить их, иначе нас раздавят. Пока танков нет, я советую не вести огонь с основных позиций. Если хочешь их бить, то бей с других позиций». Мы попытались хорошенько оборудовать позиции, но через сантиметров пятьдесят начала проступать вода. Жара страшная, влажность, комаров море, а до немцев, я уже сказал, всего сто пятьдесят метров. Вот ты целый день лежишь в ровике, цели высматриваешь и постоянно куришь, чтобы комаров отогнать. Давали нам в день пачку суворовского табачку. Мы такие сигареты скручивали. А немцы по этой высотке ходят, перебегают, из пулеметов бьют. Штрафники повадились персиковые деревья потрясать. А немцы их минами отгоняют. Помню, прибегает один. Слушай, комбат, помоги. Вон, видишь, пулемет бьет. Мы справа, метрах 50, среди домов оборудовали запасные огневые позиции с укрытием для орудий. Ночью туда пушки перетащили. Как только рассвело, открыли огонь по уже выявленным целям. Немцы пока сообразили, что у них под носом батарея, мы огонь прекратили и бегом на основные позиции. Они давай из минометов лупить. Орудия в укрытиях, их уничтожить можно только прямым попаданием. Огонь прекратился, я разведку послал выяснить, что с орудиями. Вернулись. Все в порядке, комбат, орудия целы. Ночью вернули их на основную позицию. Командир батальона говорит, «Ты знаешь, Рогачев, кончай свои штучки. Они свирепеют. Ты держи дорогу». Там у моих солдат куриная слепота началась. Приходилось по ночам отправлять их в тыл, где им давали витамины. У меня все было нормально, может быть, потому, что нам давали офицерский доп. Паек. Вечером, когда стемнеет, приносили ужин в термосах, но аппетита не было. Стакан вина выпьешь, чем-нибудь закусишь. Были американские консервы с ветчиной ломтиками. Вот съешь два ломтика и только водичку попиваешь. За бои на плацдарме я был награжден орденом Красной Звезды. Перед наступлением нас отвели и пополнили. 20 августа в составе 6-й танковой армии мы вошли в прорыв. Яссы, Берлов, Тягуч, Берлат, Букеу, Бурзеу, Фокшаны, Урзечени, Бухарест. Население поначалу нас встречало настороженно, подобострастно улыбаясь. Мы отвечали нашим радушием. Они удивлялись, ведь у них шла пропаганда, что русские придут и будут насиловать, убивать и грабить. «У нас был приказ, когда перешли границу с Румынией, мирное население не обижать, не мародерствовать. Потом они нам сами помидоры, кукурузу, мамалыгу свою выносили, ешьте, вино целыми кувшинами. Плохие отношения были с венграми. Венгры очень коварные и злопамятные. И они бились ожесточенно до конца, до предела своей территории. А когда их граница прижали, они стали сдаваться». В Бухаресте нас король Михась с балкона встречал. По этому поводу было приказано немецкие трофейные шмотки, которые им одевали, поскольку одежда быстро изнашивалась, сбросить, одеть только свои гимнастерки. В Бухаресте остановились. Город жил обычной мирной жизнью. Магазины работают, рестораны. Нам выдали леи. Причем один рубль стоил сто лей. Я получил что-то около двух тысяч рублей. На эти деньги можно было купить особняк. Но на руки денег выдавали мало. Часть сдавали фонд обороны, на облигации подписывались, какую-то часть денег я матери высылал. Вот на эти деньги я себе часы купил, наручные. А некоторые ребята там загуляли. Наше командование, почувствовало, что, не дай бог, разгуляется русская душа в мирной обстановке, приказало покинуть Бухарест и двигаться в направлении Венгрии. Вот тут произошел бой, который я могу назвать самым неудачным своим боем. Мы атаковали румынское село. Пехота залегла под огнем пулемета, стрелявшего с чердака двухэтажного здания, стоявшего метров на 250-300, ближе к нашим позициям, чем остальные дома. Перед этим домом проходила гравийная дорога, к которой спрятались от огня пехотинцы». Меня вызвал командир батальона и приказал выдвинуться на прямую наводку и уничтожить пулемет. Прежде чем выкатывать орудие, я перебежками с ординарцем и командиром минометной батареи, старшим лейтенантом Сергеем Верхолашиным, он придерживался меня, считая, что я везучий и со мной его не убьют, двинулся к дороге. И нет бы нам взять чуть левее, где росла кукуруза, и можно было скрыться в ее зарослях. А мы побежали по открытому полю с чахлой травой и редким кустарничком. До кувета мы не успели добежать, когда огонь пулемета сосредоточился по нам. Упали. Перед носом фонтанчики пыли. Мы лежим и ждем, понимая, что сейчас убьют или ранят. Сергей лежал слева от меня. Ему пуля попала в глаз. Он закричал. Я отправил ординарца с приказанием первому и второму орудию выдвинуться ко мне. Когда ребята начали выкатывать уже заряженные орудия, пулеметчик убил одного и ранил двоих из расчета первого орудия. Я к этому моменту уже перебежал в кувет и оттуда начал командовать. Третьим снарядом мы попали в окно, откуда стрелял пулемет. Огонь прекратился, а за домом по полю немцы побежали в село. Поле голое. Эти два орудия открыли по ним огонь, а я приказал подтянуть остальные орудия. Снаряды рвались, немцы бежали, падали. Не знаю, сколько мы их там убили. Не надо мне было в этот кувет бежать. Задержал на выдвижение первых двух орудий. Сережку ранили, в расчете потери. В общем, неудачно действовал. Как хоронили погибших? В 43 третьем году хоронили нормально. Делали сколок с карты с указанием места захоронения и кто похоронен. Хоронили в своем обмундировании. После того, как могилу засыпали, ставили дощечку с надписью. За этим следили достаточно строго. Ну а в сорок первом, когда как, смертные медальоны мы выбрасывали. На нем надо было написать все свои данные. И было такое суеверие, напишешь, значит убьют. А часто бывало так, что убитый лежит, а у него ни документов, ни жетона. Похоронили, а кому-то отправили извещение. Пропал без вести. Шли через Трансильванские Альпы. У них высоты 2-2,5 тысячи метров. Дорога шириной метров 6 велась над обрывами по 100-150 метров. Немецкая авиация свирепствовала. И хотя зенитки были в колоннах, Потери мы несли большие. Все же мы прорвались и двинулись в направлении города Турда. Перед этим городом я был ранен в уличном бою. Я в бинокль высматривал цели, а стрелок или снайпер с крыши ударил и попал в правое бедро. Правда, кость осталась целой, и через месяц я опять был в строю. Потом были бои за Будапешт. Мы шли за пехотой, сформированные штурмовые группы помогали огнем. Мне приказывали двигаться в какой-то из рот. Она продвигается, потом посыльный от комбата прибегает. Комбат там пулемет бьет. Я к нему подбегаю. Вместе смотрим, как с этим пулеметом справиться, как орудие перетащить, как мне стрелять. Уличный бой — самый страшный бой. Ты не знаешь, откуда по тебе откроют огонь. Вот ведет противник огонь со второго или третьего этажа. Мы же пушку посредине улицы не поставим. Напротив, например, витрина магазина. Бьем витрину, вкатываем орудие в магазин. Стреляем по противоположной стороне. Делаем пару выстрелов осколочно-фугасным с колпачком, взрывателем фугасного действия, чтобы снаряд взрывался внутри здания, а потом еще бронебойным для страха добавили. Огонь прекратился, но они же все ходы знают. Мы его ждем, а он появляется совершенно в другом месте – и неожиданно открывает огонь. Пришлось нашей армии участвовать в отражении немецкого наступления под Балатоном. В последних числах марта мы пересекли австрийскую границу в районе города Кесик, после чего наш корпус лесами пробрался в район города Виннернейштадт. Вошли мы в город на Пасху. Немцы совершенно не были готовы к появлению наших частей,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 Все остальные слабые, а румыны – это вообще мамалыжники. Когда в 1944-м они перешли на нашу сторону, их пускали вперёд. Мы стоим в готовности, смотрим, как они пошли в наступление. Потом венгры и немцы переходят в контратаку, они бегут. Уже знаем, что сейчас нам будет команда. Вперёд! Они убежали, теперь мы в атаку. И, допустим, на ночь в румын не оставляли.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 А нам по улице надо ехать. А там из окон такой огонь ведут. Нельзя носа высунуть. Мы отстали. На батальон задачу выполнил. Захватил центральный железнодорожный вокзал. За это Гончаров был удостоен звания Героя Советского Союза. Последствии погиб у меня на глазах. После Вены мы атаковали какое-то горное село. После артподготовки и атаки штурмовиков ворвались на его окраину. Пехота залегла.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 Там мне делали несколько операций, чтобы спасти руку. Началось заражение, дошедшее почти до плеча. Врачи сказали, что если пойдет дальше, то руку придется отрезать, но, слава богу, этого не произошло. Находился я на излечении до середины августа 1945 года. В августе меня комиссовали, дали третью группу инвалидности на 6 месяцев с последующим пересвидетельствованием и отправили в Москву я решил поступать в Московский автодорожный институт. Два раза ходил к ректору на прием, поскольку экзамены уже кончились. Уговорил я его, и в порядке исключения без экзаменов меня приняли на первый курс. Учиться было сложно, к тому же мы фронтовики, но все же старше остальных студентов намного. Я же войну окончил 22 года. Причем мне было присвоено звание старший лейтенант в марте 45-го а до выписки из госпиталя об этом и не знал. Мы этим не интересовались, так же, как и наградами. Не за награды воевали, а чтобы добить врага. После войны тяжело было в мирную жизнь возвращаться. Как вас воспринимали? Нас принимали с большой радостью относились очень радушно. Не было никакой отчужденности, равнодушия. Мы же не высовывались и не выпендривались. Но воевал и воевал. Пришел, теперь входи в мирную жизнь» а соскучились как. Так охота была учиться, такой запал был хороший, несмотря на все трудности, все время был оптимизм, бодрость. Но вот, например, на фронте не болели, ни простуда, ни болячки, ничего не приставало. Некоторые думали, хоть бы заболеть. Тогда бы немного в Ксанбате покантовался, подлечился. Но не брали болезни. А как с фронта пришли, так сразу стали болячки доставать. То язва желудка открылась, то нагноение в раненом лёгком. В общем, здоровье войной сильно подорвано. О чём писали домой с фронта? У меня такая привычка была, может быть, нехорошая. Первое письмо я написал в сентябре 42-го, когда попал в училище. Я считал так, что когда я в бою, писать не совсем правильно потому что ты написал письмо, отправил, а через день тебя убьют или ранят тяжело. Дома получат письмо, что ты жив-здоров, воюешь в направлении города Энска, а тебя уже и нет. Я дал себе слово, что буду писать, только когда выйду из боя. Так что я письма отправлял раз в полгода, а не чаще. Для родителей, конечно, это было тяжело. Начал писать более-менее регулярно, может быть, раз в месяц-два, только под конец войны когда дела пошли веселее. Особо жестоких боев не было, да и какая-то уверенность появилась, что довоюем до конца войны, до победы. Стало ли тяжелее воевать под конец войны? Конечно, стали посещать мысли. Хорошо бы дожить до победы. Но это никак не отражалось на моем поведении. Я не стал ни осторожнее, ни трусливее. Не было этого. Также командиров взводов и командиры орудий Каждый так думал, но держал эти мысли при себе. А открыто это ни в чем не выражалось, и все шло по-прежнему. Никто поблажек себе не просил и хуже воевать не стал. А на войне к религии изменилось ваше отношение? Видишь, нас воспитывали безбожниками. До пятого класса мать меня водила в церковь на Пасху. Она скажет, он там святой, поцелуй ножку. Я подходил, стенку целовал. А потом, когда уже стал пионером, стал атеистом. На фронте даже и в голову не приходило, чтобы обращаться к защите Бога. Например, во время обстрела или налета просить о помощи. Хотя и бомбили, и на волосок от смерти ходили в день по 10-15 раз, но никто не читал молитвы. Да я их даже не знал. Может, и старшего поколения кто? А мы, молодые, нет. В были перебежчики или самострелы? В 41 году нам говорили, что были случаи самострелов в соседних батальонах, но в нашем я не помню такого случая. А в этом, в истребительно-противотанковом полку или батарея, это вообще исключено. Никогда. Помню, командир полка выстраивал пополнение. Мы истребительно-противотанковый полк. Мы ведем войну против танков, и шансов уцелеть у нас мало. У кого нервы слабые, Или кто считает, что лучше воевать в другом месте, выходи из строя, ничего не будет. Откомандируем в другие полки. Никто не вышел. Посылки посылали? Да. Когда границу перешли, то было разрешено посылать 10 килограммов. В Румынии, конечно, некогда было, когда мы по 50 километров в день проходили. Вот когда лежал в госпитале в Будапеште, нам давали форинты. Или мы их называли пенги. Я получал 1500 пенгов. В частной пивной кружка пива стоила 3-4 пенга. Ходил по магазинам, купил материал на костюм и отослал. Кожное пальто себе сшил за 300 или 400 пенгов. И еще у меня был аккордеон. Мне его подарили солдаты, когда меня ранило. Так он батарейный был. Его в вене взяли. Я играть-то на нем не умел но потом научился. Слух был. Примет или предчувствий не возникало? Я не суеверный. Я уже рассказывал, что почувствовал себя нехорошо под старой руссой перед тем, как быть раненым. Больше никаких предчувствий не было. Но постепенно тоньше стал чувствовать опасность. Вот, например, после боя я говорю командиру взвода «Пойдем в ручье, помоемся? Давай». Я иду довольно быстро, он за мной. Проходим по лесной полянке, травка, лежат поваленные березки. Я смотрю, а мощно так в голове. Почему это на полянке так лежат березки? И чем ближе подхожу к этим березкам, у меня ноги все медленнее идут, как свинцом налиты. В какой-то момент я поднимаю ногу, и что-то меня держит. На носок сапога смотрю, а это проволочка, растяжки. Я посмотрел влево. Вот она стоит, противопехотная, как бутылка шампанского со срезанным горлышком. Я стою, как аист, и жду. Раз, два, три. Взрыва нет. Я потихонечку опускаю ногу. Потом смотрю, а немцы установили растяжку несколько дней назад. А поскольку роса была обильная, кольцо немножко заржавело, и когда я легко натянул, чека не поддалась, не вырвалась. Взводный. «Комбат, ты чего остановился?» Я говорю, «Валя, подойди-ка сюда». Он подходит ближе, как глянул. «Ой, мина! Назад!» «А я? Куда назад? Дай верёвку!» У нас была тесьма. Я когда перевязывал проволоку-растяжку, руки немного дрожали. Потом дёрнули, и взрыв. Меня потом штаб вызывали. Начальник штаба гвардии майор Зыль полоскал. «Ты что, сапёр? Ты кто такой?» Ты да командир батареи. Ты должен был сразу вызвать саперов. Но мы же в училище проходили подрывное дело. Вот и решил воспользоваться полученными знаниями. Стреляя по немцам, вы видели перед собой мишень или врага? Врага. Допустим, огневая точка ведет огонь из пулемета. Попали, она замолчала. Продвинулись вперед, зашли посмотреть на результат. Вот они лежат, и пулемет разбит.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 Я чувствую себя морально ответственным за каждого раненого, убитого, потерянного бойца. И думаешь, а нет ли здесь твоей вины? Конец книги. Читал Олег Лобанов.